Небольшая церковь, окруженная скромными могилами, возвышалась среди полузасохшей рощицы. Немного дальше вершину холма украшал приземистый дольмен, напоминавший какого-то зверя в засаде. Он был сложен из таких громадных камней, что вполне мог сойти за триумфальную арку. Гроб исчез под низкой притолокой, за ним последовали сопровождающие. Марианна вздрогнула от охватившей ее сырости ледяного погреба. Внутри было мрачно. Две большие свечи из желтого воска и маленькая красная лампа на хорах едва освещали помещение, наполнявшееся, казалось, бесплотными духами. Большие черные покрывала женщин, стихарь священника, длинный плащ Марвана. И его траурная маска все напоминала карнавал теней, едва различимых в полутьме церкви. Раздались какие-то замогильные голоса. Служба началась. Под этими низкими мрачными сводами не оставляло ощущения, что находишься уже в могиле. Только мертвый был здесь на своем месте. Холод пронизывал. Повсюду поднимались испарения от дыхания, и Марианна чувствовала себя все хуже и хуже. Ее руки заледенели так же, как и ноги. Зато ее лоб под влажной тканью пылал, а сердце готово было разорваться. Ее душило волнение, ибо ответственный момент приближался. Она вдруг почувствовала себя такой одинокой, такой беззащитной. Нигде не появлялся успокаивающий силуэт Блэка Фиша. Почему его не было здесь? Он переменил решение. Совсем недавно она видела его в процессии, но после входа в церковь он словно испарился. Одна мысль, что с ним могло что-нибудь произойти, или он попросту мог покинуть ее, — Привели Марианну в такое замешательство, что она потеряла контроль над собой. Надо кончать поскорее с этим, иначе она сойдет с ума. В любой момент она может сделать неведомо какую глупость, чтобы отогнать растущую панику, которая грозила задушить ее. Нужно было решаться. Тогда, глубоко вздохнув, она зашаталась, затем с криком упала во весь рост назад, Ударившись головой о скамейку, она почувствовала себя так плохо, что в пору было и в самом деле потерять сознание, но она невероятным усилием воли удержала рвущийся стон и замерла с закрытыми глазами. Вокруг нее сразу исчезла торжественная скука церемонии. Поднялась суета, раздались возгласы. Марианна почувствовала, как чья-то рука бесцеремонно встряхнула ее. — Ну вот еще! Чего это ты начинаешь? — прошипела Гвен. — Она белая, как стена, — сказала Суазик. — Надо на воздух! Ощущение нереальности и нелепости происходящего росло в Марианне. Она как в театре играла роль. Запах мокрых накидок и плохо вымытых тел, смешивавшийся с приторным ароматом теплого воска, забивал ее ноздри. Раздался стук Сабо по камням, затем сухой голос Мурвана. «Вынесите ее наружу и присмотрите за ней. Подобный скандал нетерпим. Продолжайте службу. Иначе душа покойного будет приходить упрекать нас за это. Пусть пропоют дополнительно два гимна». Сжимая покрепче веки, Марианна ощутила, как ее внезапно охватило совершенно уж неуместное веселье. О, вот бы открыть глаза и поглядеть на их ошламленные фигуры. Они должно быть в ужасе от совершенного кощунства. Лихорадочно перебирают четки и непрерывно крестятся. Благодаря ей этот бандит, Винок, получил такие похороны, какие он заслужил. Нет, это было слишком опасно. К тому же она почувствовала, как ее берут за руки и ноги и несут. Зловонный воздух церкви уступил место брызгающему дождем ветру, живительному аромату ландов. Два женских голоса переговаривались около нее по-бретонски. Ее положили на землю, чья-то рука похлопала ее по щекам. Затем послышался двойной стон и голос Блэка Фиша. «Быстро! Поднимайтесь! Бежим!» Марианна открыла глаза и вскочила на ноги. Она находилась у входа на кладбище. Около нее лежали Гвен и незнакомая толстая крестьянка, очевидно оглушенная. Но у нее не было времени удивляться. Гигантская ручища Блэка Фиша подхватило ее и увлекла с непреодолимой силой за собой. Слепо следуя за великаном, она бежала по направлению к Дольмену. Ноги скользили по мокрой траве, Марианна упала но рука проводника тут же подняла ее. «Быстрее, быстрее!» — понукал Блэкфиш. «Ты что, думаешь, можно терять время?» За... За Дольменом Марианна увидела две полностью оседланные лошади и с радостью вскрикнула. «Надеюсь, ты сможешь влезть на лошадь!» — заметил ее спутник. Вместо ответа она смело приподняла юбку, вставила ногу в стремя и взлетела в седло, как перышки. «Настоящий гусар!» — одобрительно проворчал Блэк-фиш. — Так дело пойдет! Вперед! В этот момент раздались крики у входа в церковь. Бегство было обнаружено. Марианна услышала разъяренный голос Мурвана, приказывающий ей остановиться. Она весело рассмеялась, ударяя каблуками лошадь. Животное бросилось следом за Блэком-фишем, который же спускался с холма. Раздался выстрел, затем еще один, но никого не задело. Оглянувшись, Марианна увидела, что деревня уже скрылась за склоном, только пустынные ланды простирались перед ними с их зарослями дрока, глыбами скал и яростным ветром. Проливной дождь привел Марианну в состояние, близкое к опьянению. В разрыве между холмами она заметила море со вздымающимися высоко в небо вспененными волнами. И весь этот величественный пустынный пейзаж показался ей более прекрасным, более пленительным, чем даже сама свобода, которую она как будто наконец обрела на земле, где она родилась. Подгоняя лошадь, она догнала Блэка Фиша и, удерживаясь наравне с ним, спросила, — Куда мы направляемся? — В Брест. У меня там маленький домик в квартале Рекувраз. Мурвана и в голову не придет искать тебя в этом направлении. И кроме того, у меня есть там... дело. Наконец, мне кажется, нам пришла пора серьезно объясниться. «Почему вы спасли меня от Мурвана? Вы даже не знаете, кто я?» Блэкфиш улыбнулся и повернул к ней свое бородатое лицо. С этой улыбкой он выглядел еще безобразней. «Свое имя, я надеюсь, ты мне скажешь сама. Что же касается того, кто ты, я могу тебе сказать». Ни авантюристка, ни бесхарактерная дура. Ты, смелая проказница, бежавшая из Англии, уж не знаю от какой опасности, которая, не ведая толком, куда ей направиться, попала во Францию, чтобы найти что-то еще неизвестное, но нужное для дальнейшей жизни. Я не ошибся. Нет, сказала Марианна, все правильно. И потом, добавил Блэкфиш внезапно охрипшим голосом, — У меня была малышка, она была бы твоего возраста, и ты немного напоминаешь ее. — Ее больше нет с вами? — Нет, она умерла, и запрещаю тебе говорить со мной об этом в вголоп. До ночи нам надо найти убежище. Марианна повиновалась. Но, подгоняя лошадь, спросила себя, действительно ли стекавшая по бородатому лицу ее странного компаньона вода обязана своим происхождением только дождю. Во всяком случае, она была готова следовать за ним куда ему угодно. Она доверилась ему.